Давай войдём в избу, и ты сам во всём разберёшься. Давай. Темно тут. Свет в окна почти не проходит. Дядя Кузя, почему окошки такие маленькие? А ты вспомни, какие у нас зимы. Холодные. Верно. И зимой тепло из избы не должно уходить. Поэтому двери прорубали узкие и низкие А окошки делали небольшими и закрывали их деревянными ставнями Понятно, только глаза еще не привыкли И, и не все в темноте различают, а тут еще и дым какой-то Так и должно быть, ведь мы в курной избе А кто здесь курит? <связь> Никто Курной избу называют, потому что она окуривается дымом изнутри Свои жилища наши предки топили по-черному Что значит по-черному? Сейчас объясню Вот перед тобой печь Что в ней необычного? Она очень большая Наверное, целую комнату размером Ой, а трубы нет Дым из печи не на улицу, а в избу попадает Потолок поэтому весь черный, закопченный Дым под потолком колубится, а потом через крошечное окошечко на улицу выползает. Теплый дым избу греет. Так и дров меньше расходуется, и тепла больше. А о черной печи есть загадка. Мать черна, дочь красна, сын голенаст изгибаться гораст. Мать – это, наверное, печка. Дочь – огонь, а сын – молодец чегостик дым избу не только греет но и изберегает Прокопченное дерево крепкое и не портится изба может простоять несколько десятков лет здорово удивительная печка Сизый дым над ней колечком через узкое окошко дым выходит понемножку он идет не по трубе мы с тобой в курной Избе, Дядя Кузя, а что это под потолком привешено? Рыбачьи сети. Они здесь сохнут. Дым и в этом помогает. Сети просушивают. Ну что, чегостик твои глаза к темноте привыкли? Что еще интересного разглядел? Вдоль стен лавки. Только они не на ножках стоят, а прямо из бревенчатых стен выступают. Между лавками большой стол Он без скатерки. На его доски такие чистые, что кажутся белыми У стен кроме лавок еще ящики большие Это сундуки В них хранят всякое добро Посуду, одежду, ткани А на самих сундуках, как и на лавках Можно сидеть или даже спать Удобная вещь Не спорю Но с печью не сравнить Почему? Ее ведь только топят Что ты, Чегостик! Печь не только тепло дает В русской печи Хозяйка готовит еду на всю семью Печет хлеб У печи сверху широкая Теплая лежанка На ней старики свои косточки греют Больные от хворей Отлеживаются Самые маленькие в тепле спят А еще сбоку у печи Есть полка Там горшки поставить можно Или душистые и лечебные травы на просушку разложить Всего, для чего нужна печь в избе, даже и не перечислить Дверь отворилась Кто-то идет Дядя Кузя, они нас не испугаются? Мы путешественники из другого времени Там, куда мы попадаем, нас не видно и не слышно Поэтому можно наблюдать и разговаривать спокойно. Нас не заметят, а мы не помешаем. «Это хорошо!»